Часть пятая «Нет-нет-нет, я не отвечаю на вопрос, а то он услышит!» «Кто услышит?» — прошептал Федор. «Кто может прийти?» «Нет-нет!» Твари из лабиринта?» Нажима в словах Федора было почти не уловить. В этих подземных катакомбах оказалась прекрасная акустика, и вопрос прозвучал достаточно отчетливо. Но напуганный старческий голос больше не отозвался. И в повисшей тишине чувствовалась с трудом сдерживаемая паника. Федор прикрыл глаза. Он знал, что сейчас происходит. Там, где мост и где вой ветра, забирает последние надежды. Еще в первый раз, принимая очищающие душ, он видел намерение лабиринта. Черная густая смоль волны, за которой не было ничего, вообще ничего. Больше не подбиралась к лодке со всех сторон. и ее хищные языки уже не лизали борта, и палубу, и руки застывших гребцов. Они убийственными змеями оплетали Еву, ползли вверх по телу, туда, где удары слабеющего сердца вот-вот стихнут, и завороженность ее глаз была безвозвратной. Чернота жгла ее кожу, но Ева больше ничего не чувствовала, потому что... — Прекрати, — грубо сказал себе Федор. Думать так — это ошибка. Это не поможет. Беспомощные стенания — это не то, что сейчас нужно. Я звала его, но... Время еще есть. Совсем немного, но есть. Откуда я это знаю? А он и не знал наверняка. Но действовать надо так, как будто время еще есть. Считая шаги, Федор двинулся вперед. И вдруг, практически над духом, старческий голос прошептал «Зачем ты здесь?» «Из-за Евы?» — не раздумывая ответил Федор. «Нет!» — шепот сорвался на виск. «Не то! Говори правильно! Иначе он придет!» Федор не замедлил шага. Реакция невидимого собеседника его поразила, но все же он размышлял. Потом сказал «Из-за Аквы и Капитана Льва». «Нет, нет!» Теперь к визгу примешивалась какая-то странная высокая нота, даже немного изменившая голос. «Думай, пока не поздно!» «Почему он спрашивает?» — мелькнула мысль. «Он безумно напуган, возможно, безумно в прямом смысле, и он не отвечает на вопросы, но...» «Из Захардова», — вдруг понял Федор. «Я здесь из Захардова!» и монета королевы, на которую выменил его жизнь. — Вот! В голосе безумного старика послышалось явное облегчение. — Отвечай правильно. Не ошибись. Тогда ему станет неинтересно, и он забудет о тебе. — Кто? — тут же спросил Федор, все еще рассчитывая подловить собеседника на болтливости. Но все стихло. И тут же пришло ощущение, что он находится в тоннеле один. Калибану пришлось выложить все, что ему было известно про лабиринты, спекуляции пастыря возлюбленных, и это лишний раз убедило Федора, насколько девочка права. Но о том, что здесь находится что-то еще, Хармоногий уродец явно не знал. Он очень напуган, настолько, что страшится прямого контакта. Но он может быть полезен. То, что Федор уловил в его голосе, не спутать ни с чем. Этот «кто-то еще» пользуется определенной свободой, но он тоже находится здесь в заточении. Кто он? Насколько это важно? Точно не капитан Лев. Да и не стал бы, старый друг, прятаться по принципу «не будите спящую собаку». Кто-то из тех, о ком рассказывала Аква? Кто заблудился в лабиринте и ему удалось здесь выжить? «Ведь нам все равно придется с тобой побеседовать», — холодно подумал Федор. Перед своим уходом в лабиринт капитан Лев даже не разбудил маленькую дочь. Наверное, знал, что тогда не сможет уйти. Просто повесил эту вещь над ее кроватью, скорее всего, постоял в темноте, глядя на спящую девочку, и ушел. А потом аква выросла. И если ее сверстники засыпали с любимыми игрушками, то Аква спала с тем единственным, как она считала, что ей осталось от отца. Эта вещь даже ночью находилась под подушкой. Но сейчас она была в руках Федора. Время пришло. Аква. Девочка с яростью волчонка в глазах, отважная и безрассудная дочь капитана Льва. Федор приготовился делать то, что она ему велела. — Мы чего только не пробовали с братишкой, чтобы не потерять путь, — рассказывала Аква. — И ставили мелом крестики на стенах, и пытались делать зарубки, и даже использовать клубок с нитью, но ну, знаешь, как в старой книжке про лабиринт. Но зарубки очень быстро зарастали, мел смывала от влаги, а нить почему-то твердела, как несгибаемая проволока. Ее невозможно было свернуть обратно или наоборот, она очень быстро сливала. А потом случайно попробовали это. Ну, я стащил у отца, пока он очухивался от ран. Переживала. Вот. И сначала я очень испугалась. Только не перепутай. Я в первый раз тоже сразу пошла, где черепа, и заболела. Думали, не выживу. Федор посмотрел, как в клинке отразилось пламя догорающего фонаря. Это был нож Аквы. Тот, с которым она заявилась к Федору, когда он впервые ее увидел с ножом в зубах, и которым чуть не прирезала враждественно насмерть перепуганного хому. Но прежде этот клинок принадлежал капитану Льву. Его, наверное, можно было принять за укороченную версию капитанского кортика, но скорее это был все же довольно мощный универсальный нож, гораздо более ценный на озерах и в диких лесах. Сейчас Федор сделал им легкий надрез на стене. Возможно, это была гигантская колония каких-то паразитов, которые при вскрытии отдавали легким серебристым свечением, но тошнотворное ощущение, что находишься внутри чего-то жуткого и живого, вновь напомнило о себе. Он стоял на развилке. Дальше этого места братишка вы не забирался. В тайном зале, так напугавшем ее, девочка побывала одна. И сейчас Федор понимал, что никто другой там и не смог бы оказаться. Для ее старшего братишки и для первого владельца капитанского кортика была уготована совсем другая судьба. Никто из возлюбленных, даже свиточ озерной обители, не догадывался о существовании этого места. Федору не составило труда проследить связь между капитаном Львом, его кортиком, его дочерью и тем, что произошло с седьмым капитаном и Глебом по прозвищу Бык. Удивительным образом, но в книге брата Фёкла было даже это. Как только он сделал надрез, в коридоре, который уходил влево, появился еще один тусклый огонек. Потом еще и еще. и совсем уж вдалеке, еле различимым серебристым сиянием показался следующий. Четыре огонька, светящиеся метки, светлячки во тьме. Прямо уходил тоннели в его зловещей густой черноте полоснуло двумя серебристыми точками. Там были черепа. Туда, перепутав в первый раз, пошла аква. Черепа поддерживали бледные руки, выплывающие из тьмы, но больше ничего видно не было. Лишь контуры каких-то фигур угадывались во тьме. Две смерти. Аква тогда заболела, ее мучило жар и кошмарное видение. «Но в одном из снов, — рассказывала девочка, — я увидела двоих, которые сделали лабиринт, и видела своего отца». Он лежал в огромном корабле с закрытыми глазами. Но я знала, что он не умер. Мне стало очень страшно, но сон оказался вещим. Федор повернул голову. В правом тоннеле он обнаружил какие-то красные всполохи. Он знал, куда ему идти. Аква, арядно наоборот, нашла для него свой клубок нити. «Только не перепутай», — повторяла она ему на прощание, словно вдалбливала в голову, словно боялась, что он забудет. «Таких развилок будет три, но этого достаточно, чтобы заблудиться и больше никогда не выйти. Сначала иди туда, где каменные собаки, потом где черепа, на третьей развилке в левый тоннель, где огонь. Огонь не обожжет, не бойся, он только с виду такой зловещий». Федор свернул в тот тоннель, где было четыре метки. Он подумал, что, наверное, идет путем капитана Льва. И первой будет зала, которую стерегут каменные псы. Четыре скульптурных изваяния. Грозные. Девочка очень боялась, что они оживут, и в какой-то миг ей даже показалось, что глаза у псов двигались и следили за ней. — Когда закончатся катакомбы, там под землей начинается красота, — говорила Аква. — Скульптуры всякие. — Очень страшно, но красиво. — А что там было в конце? — спросил тогда Федор. — И что ты увидела в тайной зале? — Не знаю. — Слабо откликнулась девочка. Передернула плечами. Видимо, от давнего воспоминания ей до сих пор было не по себе. — Призраков. Там были он и она. Они подняли головы и посмотрели на меня. Я очень испугалась и убежала. Мне показалось, что они были как будто связаны друг с другом, что между ними была какая-то нить. Но когда я думала об этом, мне становилось так печально. Позже я вспомнила, что мельком видела там еще что-то. Непонятное. Но вспомнила, когда это появилось в храме. Голова быка и ростра седьмого капитана. Это тоже было там, понимаешь? Я рассказала об этом отцу, Но он как-то странно посмотрел на меня и велел никому об этом не говорить. Федор свернул в тоннеле, проходя мимо псов, не мог избавиться от ощущения, что их живые глаза следили за ним. Следили и ждали, когда он совершит ошибку. Но Федор свернул туда, где были контуры фигур во тьме, где капюшоны укрывали лишь зияющую пустоту, потому что черепа держали бледные руки. Он уже понял, что черепов окажется два. А дальше в правом тоннеле будет огонь. Всполохи. Три зловещие багряные полосы. Четыре пса, две смерти и три вечерние зари. Древние книги никогда не врут. И Федор с трудом сдержал шальной смешок. Невзирая на все спекуляции возлюбленных и даже абсурдным извращенным способом понимаемое благо и особое усердие света озерной обители, древние книги не лгут. Глеб по прозвищу Бык оставил в своей книге тайный код. Но и то, что лежало на поверхности, также было верно. Даже путь по лабиринту указали их священные числа. А потом пришла гораздо более смутная мысль. А кому они должны были указать путь по лабиринту? Для чего? Но у Федора не было сейчас времени размышлять над этим. Черные хищные змеи ползли по Еве, все больше оплетая в мглистый кокон мрака. Только и эту мысль пришлось отогнать. «Контролируй то, что можешь», — сказал он как-то, совсем тогда юному Хартову. «Делай то, что должно, до последнего вдоха, даже если мир вокруг рушится. Делай то, что должно, и, может быть, тебе удастся обмануть собственную смерть. Ты не сгинешь. Даже если погибнешь с оружием в руках, ты не сгинешь. А там посмотрим». Федор все-таки не стал сдерживаться, и шальной смешок сорвался с его губ. И, оказавшись перед тайной залой, он почти не удивился, обнаружив маленькую дверцу. Совсем неотличимую от двери в крохотную комнатку, практически чуланчик, где Ева учила его танцевать. «Теперь это моя история, и я все еще делаю, что должно», — успел подумать Федор. «Наша с Евой». Вот только Глеб по прозвищу «Бык» почему-то забыл упомянуть, что никаких рассеченных вдоль и поперек, никаких разделенных чудовищ в пустых землях не существует. А потом он открыл дверь.